Глава 8. Шихэ наконец утихомирил свой разбушевавшийся желудок, закинув туда несколько рисовых пирожков с требухой и выпив горячего отвара с апельсиновыми корками. С позволения императора мастер вернулся к столу и повторно разложил свитки. Чего ждали от него императора Лиху и Ван Мэй? Проповедовать, как Бу Хуан мастер не собирался да и не умел. Чтобы так горячо выплескивать свои мысли, нужно искренне верить в них, обдумывать бессонными ночами, думать а мог ли ты что-либо исправить. Мастерши был не таков. В целом ему было безразлично, кто сидит на троне, Джигунди или Лиху. Наверное, как и большинству простых людей, Горожане любили обсуждать дворцовые новости, которые доносились до них через пятые руки, как ведет себя императрица, как зовут новую наложницу, куда вылетел опять император на крылатом летуне, и переворот несомненно дал им много пищи для разговоров, хотя почти никто из них не верил, что новый правитель будет вести себя как-то иначе. Нет, он несомненно вспоминает о народе. Вон указы выходят чуть ли не каждый день, На дому остаётся таким же домом. Жена не помолодела, дети, как расстраивали своей бестолковостью, так и расстраивают. Соседи, плата за работу, одежда все, как и было прежде. Разве что новые песенки стали петь, да на рынке появились новые товары из других стран, каких раньше не видывали. И стоило ради этого такую бучу поднимать? Сам Шихай понимал, что изменения есть. Он их видел, он их записывал, он их чувствовал. Но они шли постепенно, накатывая и постепенно поглощая кенян ближайшие деревни, города и, и так пока не докатятся до самой границы. А люди замечают только такие перемены, которые обрушиваются им на головы как ливень. Например, приход семихвостой лисы. Словом, Шихей мог не спать ночами только из-за своего труда, обдумывать полученные сведения, часами листать книги, переживать, что его записи недостаточно полны и объективны. Как он сможет достойно ответить Бухуану? не сравнивал Джигунди и Лиху, а лишь описывал события. Ученики постепенно стягивались в зал и рассаживались по местам. Пронырливый Йо сел чуть ли не перед самым столом. Шейхэни невольно поежился. Подошла госпожа Ван и еле слышно сказала: "Рассказывайте, как рассказывали нам. все, что написали, все, как было". Потом коснулась горло Шихея. От нее шел горьковатый запах, почему-то напомнивший мастеру Шие о лекарственных травах, которыми когда-то пичкала его мать, хотя выглядела ванмей вполне здоровой. "Начинайте", сказала она и вернулась на свое место. Хм, прокашлялся Шихей, и его кашель прокатился по всему залу. Сейчас встречи с самим императором в узком кругу казались не такими уж и страшными. Мастер Ши к ним уже привык. А тут две сотни юношей и девушек, не глупых, образованных, да еще и учеников Синшидай, и все смотрят прямо на ши. Я уже рассказывал о создании академии, повторяться не буду. А по подготовке к перевороту, к сожалению, в дворцовых архивах ничего нет, а в архиве академии меня не допустили. Он лихорадочно перебирал уже разложенные свитки и не мог отыскать нужный. В восьмой день 8 месяца на четырнадцатый год под девизом Справедливая добродетель император Джигонди распорядился разместить третью армию под командованием генерала Дженна возле и внутри Киньяна. Солдаты должны были подготовить защитные сооружения, патрулировать окрестности и отслеживать признаки приближения лесы или ее волны. Шехей со страхом поднял глаза на учеников и понял, что его слушают. И слушит внимательно. Даже этот пытливый Ю пока молчал. Наверное, готовил вопросы на потом. Возможно, из-за введения армии люди в Кеняне заволновались, подумали, что лиса нападет в ближайшие дни, и началась паника. Были массовые попытки покинуть город, но их пресекли, просто закрыв ворота и выставив возле них вооруженных солдат с магами. Это было сделано не ради безопасности взбунтовавшихся. Императору было бы выгодно уменьшить количество горожан, которые не способны сражаться, меньше ртов кормить. Это было сделано ради безопасности торговых караванов, которые каждый день входили в город. Не стоило кормить зверьё беспомощными людьми. Животные должны были ощущать угрозу от любого человека, и караванщики с этим неплохо справлялись, особенно караванщики Золотого неба. Были также и погромы внутри городских стен. Нападали на чиновников в паланкинах, врывались в мелкие лавки, и сбивали тех, кто выглядел чуть богаче остальных. Были попытки напасть на торговые склады с оружием и провизией, но их пресекли при помощи солдат и охранников. Ходили слухи, что была применена магия. Один спасшийся бунтовщик рассказал, что люди словно уперлись в невидимую стену и не могли пройти дальше. Вокруг него то и дело падали сраженные невидимым оружием соратники, но не мертвые, а бездвижены, и мощный мужской голос на пол города прокричал: "Мы копили ки для сражения с лесой, а теперь вынуждены тратить ее на таких идиотов. Убирайтесь!" Чтобы утихомирить горожан, император вынужден был усилить внутренние патрули солдатами и позволил генералу Джену ввести несколько тысяч солдат кенян, а спустя четыре дня начался переворот. Со слов очевидцев, главные ворота академии открылись, и оттуда вышли сотни две учеников и несколько учителей. Некоторые были вооружены в доспехах, другие с пустыми руками, но в форменной одежде Синчидай Вместе с ними вышли и солдаты из армии генерала Джена, не меньше трех сотен. Они направились в сторону императорского дворца. Многие жители последовали за ними. К ученикам академии в городе относились спокойно. Они сидели за стенами и не бедокурили в округе, как это бывало с ребятами из других учебных заведений. Ворота открывались несколько раз в году, во время приемных экзаменов и три раза весной. Ходили слухи, что там готовят не то чиновников, не то магов-начертателей, не то военных. Хотя для всех этих должностей существовали другие академии, потому людям стало любопытно, что задумали таинственные синшидайцы. Пока процессия двигалась к дворцу, с разных улочек выходили новые отряды солдат, по 5, по 10 человек, и присоединялись к ней. Самые осторожные горожане понемногу отставали и возвращались в свои дома. Глупые или отчаянно храбрые продолжали идти следом. Когда ученики подошли к площади перед воротами императорского дворца, Там уже стояла дворцовая охрана, которую предупредили о странном шествии. Вперёд выступил глава дворцовой охраны Доухи. Зачем вы пришли сюда? Не делайте глупостей и уходите. Несмотря на оружие, пришедшие не выглядели так уж грозно. Всего лишь молодые парни и девушки с какой-то глупой затеей. Может, это очередные просители? Несколько раз к дворцу приходили такие группы. Год назад или чуть больше, например, здесь бились головами о камни представители крупных торговых домов. Пришли простоволосые, в нижних белых халатах, будто арестанты, взывали к справедливости императора и молили приструнить взорвавшийся клан джин. 2 дня они высиживали и в зное, и в ночную прохладу, не ели, не пили, все выкрикивали просьбой и кланялись воротам. Некоторые даже теряли сознание и лежали плашмя на тонких циновках, которые заранее подложили под колени. Но они так и не добились ответа от императора. Солдаты, расположившиеся полукругом, приободрили дворцовую охрану. Армию ввели как раз для утихомиривания бунтовщиков, значит, генерал Джен послал сюда несколько дзу. Дзу отряд из ста солдат. На всякий случай Ученики академии расступились, и к Доу Хуи вышел Кун Вэймин в знаменитых красных одеждах. Руки его были пусты, но за ним следом шел вооруженный мечом воин в белом халате, рядом две женщины: одна в одеждах принцессы и с лицом шлюхи, вторая строгая и холодная как снег. "Господин Кун", Доу Хуи наклонил голову. "Император Джигунди не предупредил, что вы собираетесь зайти. Прошу прощения, но я не могу вас пустить". "Господин Доу, кивнул и глава академии. Сегодня я обойдусь без вашего разрешения. Солдаты по обеим сторонам от сеншидайцев мгновенно перестроились. К Кун Вимину подошел еще один человек, в возрасте, но все еще достаточно крепкий, чтобы ходить в полновесных доспехах. Генерал Джен Доухи побледнел и хотел что-то сказать. Генерал Джен махнул рукой, и десятки арбалетных болтов утыкали всех дворцовых охранников, в том числе самого Доу. Теперь уже горожане сообразили, что происходит что-то неординарное, и быстро разбежались по домам. Шихэй отложил свиток в сторону, взял следующий и только потом поднял голову. Император Лиху и его свита сидели, уставившись на пол. Они словно еще раз переживали тот день, Ясная мудрость украдкой вытирала слезы, Студенты же смотрели на мастера Ши горящими глазами, и дураку было бы понятно, что они, как и тот юноша, который водил Ши по академии, жаждали оказаться там и сражаться возле учителя Куна, ради учителя Куна. В дальнейшие события я сумел записать со слов солдат из армии генерала Джена, которые прошли весь путь от ворот до дворца. К сожалению, они не были искусны в магии, потому часть сражений, проходившая магически, прошла мимо их глаз. Они видели только последствия. Я убрал из их рассказов явные нелепицы и оставил совпавшие моменты. Также хочу попросить прощения, что буду называть участников переворота по их прежним именам. Это может показаться неуважительно, но император Ли Хук, к которому в основном и были направлены эти слова, махнул рукой, разрешил, и Ши продолжил повествование. Все знают, что императорский дворец очень хорошо защищен магически. Это и видимые нам массивы на стенах, и невидимые барьеры сверху, и многочисленные заклинания, ловушки, амулеты, настроенные на определенный сигнал. Потому солдаты ждали, что маги академии начнут метать молнии или что-то в этом роде, чтобы ослабить или истощить защиту. Приказ генерала Джена гласил: Следовать за учениками академии, убивать всех, кто покажется с оружием, не подпускать охрану дворца к ученикам и особенно к господину Куну. Все магические ловушки возьмет на себя академия. Никто не ожидал, что вопрос со входом в дворец будет решен всего лишь одним человеком. К воротам подошло четверо. Первый высокий юноша с копьем. Его многие солдаты прекрасно знали по ежегодным приездам. Он вечно рвался в бой, шутил, живо интересовался девушками, тогда его знали под простонародным именем Тидань. Вторая, худая слабенькая девушка, которая, казалось, шаталась под тяжестью полных кристаллов. Ее имени не знали и видели впервые. Она на практику в Армению ездила. Мэй. Третий, мощный парень с крепкими мускулами, одетый в форму ученика Синшидай. Дзелон. Четвёртое. Госпожа Ясная Мудрость. Тидань подошел вплотную к воротам и провел по ним рукой, будто там и не было никакой магии. Сверху на него сыпались стрелы и арбалетные болты, но они отскакивали от незримого барьера. Солдаты догадались, что барьер ставила Ясная Мудрость, которая не сводила глаз со стрелков. "Готово, Делон", крикнула мы. Тидань отодвинулся. Делон упёрся руками в обе створки и напрягся. Шихе остановился и пояснил: «Думаю, многие из вас видели ворота в императорский дворец, но чтобы все понимали, я поясню. Там стена высотой 16 метров и толщиной полтора. В ней несколько ворот. Самые большие и центральные, предназначенные только для прохода самого императора. Именно к ним и направился Делун. Эти ворота семиметровой высоты из прочного дерева, оббиты железом. С той стороны несколько запоров, не считая магической защиты." Мэй положила руку на плечо Делуна, Мускулы на его спине вздулись, заскрипело, застонало дерево под его руками, и ворота начали поддаваться. Один из кристаллов Мэй потускнел, Девушка тут же схватила следующий. Оглушительный треск. Ворота распахнулись так резко, что Дилун невольно подался вслед за ними, вспыхнул и осыпался горсткой пепла. Мэй тоже пошатнулась, но ее подхватил Тидань, поставил за своим плечом и шагнул туда, где только что погиб Дилун и остался цел. То ли заклинание было на один раз, то ли ученики академии вместе с Кунвэмином пошли к воротам. Солдаты осыпали стрелами арбалетчиков на стене, но не особо успешно. Обратный обстрел был более эффективным, но доспехи с магической защитой пока выдерживали напор, да и маги Академии поддерживали невидимые щиты. Тедань провел руками по стенам короткого тоннеля и только потом прошел внутрь. Там, на обширной площади уже собрались охранники дворца вместе с магами, и в храбреца полетели стрелы, болты и заклинания, но за его спиной стояла Мэй, которая отбивала все атаки. Тидань все время шел вперед, чуть наклоняясь и подняв руку, будто в лицо ему дул сильный ветер. Потом из прохода вынырнули солдаты вперемешку с учениками, и только после этого наступавшие смогли ответить своими атаками. Бойцы в доспехах прикрывали магов, маги прикрывали бойцов и то и дело отправляли свои атаки в сторону защитников дворца. Некоторые подчиненные генерала Джена ушли в сторону, чтобы иметь возможность для обстрела, и вдруг замерли на месте. Через несколько секунд их расстреляли. "Держаться вместе", крикнул генерал. "Кон, давай уже, иначе не пройдем!» Господин Кун что-то сделал, и вроде бы ничего не изменилось, но вражеские маги растерялись, заспорили, некоторые побежали к следующим воротам, но не смогли пройти через них, и тогда ударили студенты. Все нападающие, в том числе и на стенах, полегли замертво. Генерал Джен быстро распределил людей. Некоторых, благодаря заклинаниям, закинули на стену. Часть солдат осталась прикрывать ворота, в которые втягивалось всё больше и больше бойцов. Ван Мэй сама, того не замечая, потрясла головой, будто пыталась отогнать невидимых мошек. Она помнила тот ужас, который охватил ее при виде дворцовых стен и ворот. Они были неприступны. Мощные массивы не только не пускали внутрь, но могли убить любого, кто бы их коснулся. Она видела встроенные заклинания, которые могли бить на расстоянии в 2 метра. Видела стройные ряды людей за стеной, точнее, их неподвижные ки тела. За эти годы учитель Кун неоднократно проверял способности Тиданя, и каждый раз тот поражал его своей способностью разрушителя магии. Но сейчас, сможет ли он, выдержит ли, справится ли? Мэй без напряжения поддерживала щит над собой и Тиданем. Ясная мудрость прикрывала Дзелуна, который пришел в академию с третьим набором. Дзелун был неплох в магии, но больше всего в нем поражала его огромная физическая сила. Его запас ки был не меньше 120 единиц. А потом учитель Кун сказал идти. И Тидань не задумываясь пошел. Он не видел заклинаний, не видел того, что било по глазам Мэй. Он не знал, как рискует. И когда Тидань коснулся ворот, сердце Мэй замерло. И с этим болваном снова ничего не произошло. Он прижал ладонь плотнее, и массивы начали таять, заклинания гасли. Антимагия Тиданя расползалась по сторонам и вверх, словно гниль. Когда испытания только начались, способности Тидани действовали лишь в момент прикосновения. Чем дольше он касался какого-то участка, тем дальше распространялось разрушение, но стоило ему убрать руку, как все останавливалось. Это не устраивало учителя Куна. Он сказал тогда: "Выпусти не просто свою силу, но еще и желание, стремление стереть магию". Может, злость, гнев или просто решимость победить. Ты же любишь побеждать. Тидань попробовал, и спустя несколько попыток разрушение продолжало действовать даже когда он убирал руку. Постепенно, по мере тренировок, время действия тиданьевой силы увеличилось. Мы внимательно следила за исчезновением магии, и как только последний голубоватый блеск на воротах исчез, пришла очередь Делуна. Он встал возле створок, уперся в них руками и замер, ожидая Мэй. А она влила в него заклинание, подобранное ясной мудростью, которое наделяло его мышцы силой десятерых яков, а кости крепостью. Она сразу забирала почти сто ки и каждую секунду требовало еще десять для поддержания. Можно было использовать таран, можно было открыть ворота магии или другими способами, но так было быстрее всего. Император не должен был сбежать. Во дворце всегда держали несколько летунов. нужно, чтобы защитники дворца думали, что могут в любой момент справиться с наступающими. В это время другие ворота неспешно штурмовались небольшими отрядами из армии генерала Джена. Там же находился и командующий Смерть Дзелона такая быстрая и такая нелепая ошеломила девушку. Она знала, что могла погибнуть при штурме дворца, как и любой ученик академии. Солдаты ей были безразличны. Мы считал их необразованными глупцами, которые только и могли, что погибнуть по приказу генерала. Но Синшидайце она знала, но до этого момента не понимала. Думала, если делать все правильно, то не погибнешь. Ставь щиты, слушай приказы, следи за ки, и останешься в живых. Она не сразу поняла, что чуть не погибла вслед за Делунем. За первыми воротами Мэй и вовсе чуть не ослепла. Воздух был испёчрён синими линиями, пятнами и шарами. Заклинания полетели в них десятками. Если она примет всё это на общий щит, то всех навешанных на неё кристаллов не хватит. Поэтому Мэй поставила простые щиты, отбивающие только не магические атаки. И невольно закрыла глаза, не желая видеть, как эта мешанина заклинаний врежется в Тиданя. А он, а он устоял. Его плечи подергивались, он то и дело стирал что-то невидимое с лица, но шел, но оставался в живых. Маги с той стороны заподозрили неладное, но что они могли поделать? Их задача уничтожить вторженцев. Гибель нескольких солдат она и вовсе не заметила, сосредоточившись на защите Тиданя. Но атака приостановилась, упершись в плотный магический военный заслон. Мэй понимала, что Конвей Мин во время обсуждений постоянно повторял: "Главное не останавливаться, нам нужно все время идти вперед, двигаться". Во дворце несколько уровней защиты. Первый поддерживается постоянно. Второй активирует при подозрении на атаку. Третий и четвёртый приводятся в действие не сразу. Для этого нужно время, довольно много времени. Единственный шанс добраться до внутреннего дворца до того, как это случится. Иначе выживет один лишь Тидань, да и то не факт. И Тидань пёр вперед, оторвавшись от остальных, а мы шла за ним. Голос генерала, и по ее телу пробежала волна, от которых она покрылась мурашками. Воздух перед мной очистился и стал прозрачным. Ни следа ки. Кун Вэймин задействовал тот самый амулет. Так рано, если так пойдет и дальше, то ко внутреннему дворцу они придут безоружными. Потом всплеск магии за спиной, и все, кто только что дышал, ругался, стрелял и выпускал заклинания, повалились на землю. Некоторые умерли не сразу. Мэй видела, как они шевелились, слышала, как они стонали. И не сразу поняла, что Тиданю шел вперед без неё, а когда поняла, бросилась за ним. Весь план был завязан на Тидане, а защищать его было поручено Мэй, и Мэй не собиралась проигрывать. Вторые ворота были открыты тем же способом, только вместо погибшего Делуна взяли двух крепких солдат. Мэй также положила им руки на плечи, и эти створки были проломаны. Впрочем, вторые ворота были не такими большими и крепкими, как предыдущие. На той стороне их также ждали защитники дворца, охрана и несколько магов. Но в этот раз вылетевшие вслед за Тиданьем ученики академии смогли отбить атаку и убить врагов. Солдаты хотели рассредоточиться по площади, но после того, как несколько из них погибли в магических ловушках, генерал Дженза запретил отходить от центральной дороги, по которой шел Тидань. Третьи ворота, четвёртые. Где-то охраны было больше, где-то меньше. В императорском дворце не набиралось и тысячи воинов. Все они были рассредоточены во внешнем дворе. Часть сейчас отражала атаки командующего, но даже с учетом этого защитников было мало. И перед воротами, ведущими во внутренний дворец, стало понятно почему они все собрались тут среди них были и выпускники академии боевых искусств и опытные боевые маги на стенах собрались лучники и арбалетчики горстка учеников и солдат выглядели на фоне них жалко здесь и должно было захлебнуться нападение бунтовщиков Мэй грустно улыбнулась солдаты пересказывающие эти события Шихею не видели и половины того что происходило на самом деле В их глазах Тидань просто подходил к очередным воротам. Она накладывала заклинание, вот и все. Тидань служил настоящим антимагическим тараном. Если бы не было его, они не смогли бы пройти дальше первых ворот. Он проходил сквозь многоуровневые массивы, как через паутину, лишь смахивал ниточки. Он уничтожал активаторы магических ловушек, он стирал самые хитроумные магические петли, которые должны были передавать сигналы дальше. Но мы это и дело спрашивала, как он себя чувствует, ничего ли не болит, не устал ли он. Но Тидань лишь отмахивался. Он просто не видит опасности, убеждала себя Мэй. Как Кунвеймин планировал напасть на дворец до появления Тиданя? На что он рассчитывал? Им пришлось бы вести с собой телегу, наполненную кристаллами, чтобы разрушить все магические препятствия. Конечно, с такой магической защитой зачем держать много охранников? Даже опытнейший маг не смог бы пройти ее без значительных потерь. Ворваться на летунах, там даже небо было заткано массивами. А ведь это был всего второй уровень. Если укрепить весь киньян таким же образом, обшить его стенами, обложить ловушками, накрыть массивами, то даже девятихвостая лиса обломала бы свои зубы и хвосты об него. Жаль, что это невозможно. Каким бы ни был просторным императорский дворец, его площадь в десятки раз меньше площади Киньяна. Защиту дворца выстраивали десятилетиями, расходуя неимоверное количество ки. Во главе защитников дворца стоял первый принц, взрослый мужчина 40 лет. Он никогда не претендовал на звание наследника престола, так как был простоват и неамбициозен. Зато его преданность отцу не ведала границ. «Дядя Кун», – сказал он. Я не понимаю ваших действий, но дальше вы не пройдете». Кун Вэймин ничего не ответил. Он перекинулся несколькими словами с ясной мудростью и генералом Дженом. Затем подошел к Тиданию и Мэй, которые стояли впереди всех. Дядя Кун отец просил передать вам, что если вы сдадитесь, то вас не казнят. Ваши таланты пригодятся Киньяну для борьбы с семихвостой, и таланты ваших учеников тоже. Никто и помыслить не мог, что едва обученные маги смогут дойти до внутренних ворот дворца. И вдруг люди вокруг первого принца начали что-то выкрикивать. Маги отошли назад, и на учеников академии обрушился ливень стрел. Воины со всех ног бросились к людям Куна и остановились, увидев, что стрелы не причинили особого ущерба. Погибли лишь несколько десятков солдат, которые стояли далеко от студентов. "Это невозможно!" доносились возгласы от защитников дворца. "Вперёд!" крикнул Кун Вэймин. И две стороны схлестнулись друг с другом. Хотя ученики ударили магией, многие защитники сумели добежать до бунтовщиков, так как большая часть заклинаний, судя по всему, была направлена на стены. Ученики академии сражались наравне с обученными солдатами. Они умели держать строй и пользоваться оружием. Вскоре в живых остались лишь первый принц и его личный охранник, явно выпускник Академии боевых искусств. Принц пытался поговорить с Кун но тот не стал его слушать и приказал убить обоих. Ворота к внутреннему дворцу были открыты. Тидань, точнее император Лиху, кивал, соглашаясь со словами Шихея. Мэй смотрела на него и думала, кто из них потерял больше. Он, потому что не может видеть магические потоки, или она? потому что может. Кун Веймин мог позволить сразиться им на равных. Все с магией или все без магии. Но зачем? Май знала, что у учителя Куна было всего два таких амулета, разработанных мастером печатей и его личными учениками. Амулеты без магии, которые уничтожали все ловушки массивы, вытягивали ки из кристаллов и амулетов на определенной территории, существовали и до этого. Если суметь собрать два десятка таких амулетов, то, наверное, также можно было бы добраться до внутренних ворот. Вот только пришлось бы с щитами прикрываться от стрел и сражаться в рукопашную с охранниками, а еще эти амулеты были запрещены законом. Сохранение за одного такого амулета казнили как за государственную измену. их умел делать лишь один мастер-чертетатель во всем коронованном журавле, и он был под плотным присмотром императора. Такие амулеты выдавались только выпускникам Академии боевых искусств и только на невероятно сложных заданиях, например, уничтожение опасной секты. А так как амулеты были одноразовыми, не было риска их сокрытия. Амулеты Кундвеймина отличались. Гениальный мастер печати и сумел не только скопировать структуру массивов и подобрать нужные ингредиенты, но еще и встроил туда систему опознавания свой и чужой, как в сторожевых амулетах. Конструкция получилась громоздкой. Один такой амулет был размером с блюдо, весил не меньше пяти килограмм, а его стоимость превышала цену немалого поместья в хорошем районе Киньяна, в основном из-за редкости и дороговизных ингредиентов. И мастер печати не сумел сделать его многоразовым. Видимо, одноразовость была встроена в основной массив. Второй амулет Кунвэй Мин собирался использовать лишь в присутствии императора Джигунди, и в тот момент он мог обойтись без этого. Если бы с поддержкой солдат справились бы, да, были бы значительные потери, они потратили бы больше времени. Но потом, когда Мэй пробиралась через мертвые тела и прошла рядом с телохранителем принца, она поняла, почему учитель Кун поступил именно так. На шее телохранителя был тот самый исходный амулет без магии. Если бы Кун Веймин промедлил, то магии лишились бы все, а главное, перестал бы работать амулет Куна. Так Дон выбрал наименьшее зло, разрядил амулет, но сохранил магическую боеспособность своей маленькой армии.